А если меня прихватит в моем номере, я и вовсе не буду знать, куда скрыться. Я пришел, чтобы переспать с хозяйкой, но не успел открыть дверь, как Мадлена, официантка, крикнула: А хозяйки нет, она в город ушла за покупками. Я ощутил резкое, неприятное чувство внизу живота, долгий зуд разочарования. И в то же время почувствовал, как рубашка трется о мои соски, и меня вдруг взяла в кольцо, подхватила медленная разноцветная карусель. Закружила мгла. Закружили огни в табачном дыму и в зеркале, а с ними поблескивающие в глубине зала сиденья. И я не мог понять, откуда всё это и почему. Я застыл на пороге. Потом что-то сместилось, По потолку скользнула тень, меня подтолкнула вперед. Все плыло. Я был оглушен этой сверкающей мглой, которая вливалась в меня сразу со всех сторон. Подплыла Мадлена, чтобы помочь мне снять пальто. Она зачесала волосы назад и надела серьги. Я ее не узнавал. Я уставился на ее громадные щеки которым не было конца и которые убегали к ушам. На щеках во впадине под выступом скул особняком разовели два пятна, и, казалось, они изнывают от скуки на этой убогой плоти. А щеки все убегали и убегали к ушам, а Мадлена улыбалась. «Что будете пить, месье Антуан?» И вот тут... Меня охватила тошнота. Я рухнул на стул. Я даже не понимал, где я. Вокруг меня медленно кружили все цвета радуги. К горлу подступила рвота. С тех пор тошнота меня не отпускает. Я в ее власти. Я расплатился. Мадлена унесла блюдечко. Моя кружка плющит на мраморной столешнице лужицу желтого пива на которой вздулся пузырь. Сиденье подо мной продавлено. Чтобы с него не свалиться, я плотно прижимаю к полу подошвы. Холодно. Справа от меня на столике, покрытом суконной салфеткой, идет карточная игра. Войдя, я не разглядел игроков, я только почувствовал, что частью на стульях, частью на столике в глубине шевелится какая-то теплая масса, мельтешат несколько пар рук. Потом Мадлена принесла им карты, сукно и в деревянной плошке жетоны. Игроков не то трое, не то пятеро. Не знаю, у меня не хватает мужества на них посмотреть. Во мне лопнула какая-то пружина. Я могу двигать глазами, но не головой. Голова размякла, стала какой-то резиновой. Она словно бы еле-еле удерживается на моей шее. Если я ее поверну, Она свалится. И все же я слышу одышливое дыхание, и время от времени краем глаза вижу багрово-красный в белых волосках промельк. Это рука. Когда хозяйка ходит за покупками, за стойкой ее заменяет кузен. Зовут его Адольф. Я начал его рассматривать еще усаживаясь на стул, и теперь продолжаю рассматривать, потому что не могу повернуть головы. Он без пиджака в рубашке и фиолетовых подтяжках. Рукава Адольф засучил выше локтей. Подтяжки почти не видны на голубой рубахе. Они затерты голубым, утонули в нем. Но это ложное самоуничижение. Они не дают забыть о себе. Они раздражают меня своим ослиным упрямством. Кажется, будто они, вознамерившись стать фиолетовыми, застряли на полпути но от планов своих не отказались. Так и хочется им сказать «Ну, решайтесь же, станьте, наконец, фиолетовыми и покончите с этим». Так нет же, они ни туда, ни сюда. Они запнулись в своем незавершенном усилии. Иногда голубизна наплывает на них и полностью их накрывает. Несколько мгновений я их не вижу. Но это лишь набежавшая волна — Вскоре голубизна местами вянет и появляются робкие островки фиолетового цвета. Они ширятся, сливаются и вновь образуют подтяжки. Глаз у кузена Адольфа нет. Под набухшими приподнятыми веками едва виднеются белки. Адольф сонно улыбается. Время от времени он фыркает, повизгивает и вяло отмахивается, как пес, которому что-то снится. Его голубая ситцевая рубаха радостным пятном выделяется на фоне шоколадной стены. Но от этого тоже тошнит. Или, вернее, это и есть тошнота. Тошнота не во мне. Я чувствую ее там, на этой стене, на этих подтяжках, повсюду вокруг меня. Она составляет одно целое с этим кафе — А я внутри. Справа теплая масса зашумела, руки мельтешат сильнее. Вот тебе козырь. Какой еще козырь? Длинный черный хребет склонился над картами. Ха-ха-ха! В чем дело? Это козырь, он с него пошел. Не знаю, не видел. Как это не видел, я пошел с козыря. Ладно, стало быть, козырь черви. Напевает: Козыри черви, козыри черви, червяки. Говорит, «Это что еще за штуки, месье? Это что еще за штуки? Беру». И снова молчание. В глотке привкус сладковатого воздуха, запахи, подтяжки. Кузен встает, сделал несколько шагов, заложил руки за спину, улыбается. Поднял голову, откинулся назад, опираясь на пятки. И в этой позе заснул. Вот он стоит, покачивается. С лица не сходит улыбка, щеки трясутся. Сейчас он упадет. Он отклоняется назад все круче, круче, лицо его задрано к потолку. Но в ту минуту, когда он уже готов упасть, он ловко хватается за край стойки, восстанавливая равновесие. И все начинается снова. С меня хватит. Я подзываю официантку. Мадлена. Будьте добры, поставьте пластинку. Ту, которую я люблю, вы знаете. Some of these days. Сноска. Придет день. Английский. Сейчас только, может, эти господа будут против. Когда они играют, музыка им мешает. А впрочем, ладно, я их спрошу. Сделав над собой чудовищное усилие, поворачиваю голову. Их четверо. Мадлена наклоняется к багровому старику, у которого на кончике носа пенсне с черным ободком. Прижимая карту к груди, старик смотрит на меня из-под стекол. «Пожалуйста, месье». Улыбки. Зубы у него гнилые. Красная рука принадлежит не ему, а его соседу, молодчику с черными усами. У этого усача громадные ноздри. Таких хватило бы накачать воздуха для целой семьи. Не занимают пол лица, а дышит он ртом, при этом слегка отдуваясь. Еще с ними сидит молодой парень с пёсьей головой. Четвертого игрока я разглядеть не могу. Карты падают на сукно по кругу. Руки с кольцами на пальцах подбирают их, царапая коврик ногтями. Руки ложатся на сукно белыми пятнами — На вид они одутловатые и пыльные. На столик падают все новые карты, руки снуют взад и вперед. Странное занятие. Оно не похоже ни на игру, ни на ритуал, ни на нервный тик. Наверное, они это делают просто, чтобы заполнить время. Но время слишком емкое. Его не заполнишь. Что в него не опустишь, все размягчается и растягивается. Взять хотя бы движение этой красной руки, которая, спотыкаясь, подбирает карты. Оно какое-то дряблое. Его бы вспороть и укрепить изнутри. Мадлена крутит ручку патефона. Только бы она не ошиблась и не поставила, как случилось однажды, арию с кавалерия Рустикана. Сноска. Сельская честь. Итальянский. Нет, все правильно. Я узнаю мотив первых тактов. Это старый рэк с припевом для голоса. В 1917 году на улицах Лара Шелли я слышал, как его насвистывали американские солдаты. Мелодия должна быть еще довоенная, но запись сделана позже. И все же это самая старая пластинка в здешней коллекции, пластинка фирмы «Патэ» для сапфировой иглы. Сейчас зазвучит припев. Он-то и нравится мне больше всего. Нравится, как он круто выдается вперед, точно скала в море. Пока что играет джаз. Мелодии нет, просто ноты, мириады крохотных толчков. Они не знают отдыха. Неумолимая закономерность вызывает их к жизни и истребляет, не давая им времени оглянуться, пожить для себя. Они бегут, толкутся, мимоходом наносят мне короткий удар и гибнут. Мне хотелось бы их удержать, но я знаю, если мне удастся остановить одну из этих нот, у меня в руках окажется всего лишь вульгарный, немощный звук. Я должен примириться с их смертью. Более того, я должен ее желать. Я почти не знаю других таких пронзительных и сильных ощущений. Я начинаю согреваться. Мне становится хорошо. Тут ничего особенного еще нет, просто крохотное счастье в мире тошноты. Оно угнездилось внутри вязкой лужи, внутри нашего времени, времени сиреневых подтяжек и продавленных сидений. Его составляют широкие мягкие мгновения, которые расползаются наподобие масляного пятна. Не успев родиться, оно уже постарело, и, мне кажется, я знаю его уже двадцать лет. Есть другое счастье. Где-то вовне есть эта стальная лента, узкое пространство музыки. Оно пересекает наше время из конца в конец, отвергая его, прорывая его своими мелкими сухими стежками. Есть другое время. Месье Рандю играет червями. Ходи узом. Голос скользнул и снег. Стальную ленту не берет ничто. Не ни открывшаяся дверь, ни струя холодного воздуха, обдавшего мои колени, ни приход ветеринара с маленькой дочкой. Музыка, насквозь пронзив эти расплывчатые формы, строится дальше. Девочка только успела сесть Ее сразу захватила музыка. Она выпрямилась, широко открыла глаза и слушает, и лозя по столу кулаком. Еще несколько секунд и запоет негритянка. Это кажется неотвратимым. Настолько предопределена эта музыка, ничто не может ее прервать, ничто, явившееся из времени, в которое рухнул мир. Она прекратится сама подчиняясь закономерности. За это-то я больше всего и люблю этот прекрасный голос. Не за его полнозвучие, не за его печаль, а за то, что его появление так долго подготавливали многие-многие ноты, которые умерли во имя того, чтобы он родился. И все же я неспокоен. Так мало нужно, чтобы пластинка остановилась, Вдруг сломается пружина, закапризничает кузен Адольф. Как странно, как трогательно, что эта твердыня так хрупка. Ничто не властно ее прервать, и всё может ее разрушить. Вот сгинул последний аккорд. В наступившей короткой тишине я всем своим существом чувствую, что-то произошло. Что-то случилось. Тишина. Придет день, и ты затаскуешь обо мне, милая. А случилось то, что тошнота исчезла. Когда в тишине зазвучал голос, тело мое отвердело, и тошнота прошла. В одно мгновение. Это было почти мучительно сделаться вдруг таким твердым таким сверкающим, а течение музыки ширилось нарастало как смерч она заполняла зал своей металлической прозрачностью, расплющивая стены наше жалкое время я внутри музыки в зеркалах перекатываются огненные шары их обвивают кольца дыма, которые кружат то затуманивая, то обнажая жесткую улыбку огней. Моя кружка пива вся подобралась, она утвердилась на столе. Она приобрела плотность, стала необходимой. Мне хочется взять ее, ощутить ее вес. Я протягиваю руку. Боже мой, вот в чем главная перемена в моих движениях. Взмах моей руки развернулся величавой темой, заструился сопровождением голоса негритянки. Мне показалось, что я танцую. Лицо Адольфа все там же, оно кажется совсем близким на шоколадной стене. В ту минуту, когда рука моя сомкнулась вокруг кружки, я увидел голову Адольфа. В ней была очевидность, неизбежность финала. Я стискиваю стеклянную кружку, я смотрю на Адольфа. Я счастлив. А я пойду так. Чей-то голос выделился на фоне общего гула. Это голос моего соседа, разваренного старика. Щеки его фиолетовым пятном выступают на коричневой коже стула. Он шлепает по столу картой. Бубновый туз. Но парень с ей головой улыбается. Краснорожий игрок, склонившись над столом, следит за ним снизу, готовый к прыжку. А я вот так. Рука парня выступает из темноты, белая, неторопливая, она на мгновение парит в воздухе и вдруг коршуном устремляется вниз, прижимая карту к сукну. Краснорожий толстяк подпрыгивает. «Чёрт побери, бьет. В скрюченных пальцах мелькает силуэт червонного короля, потом короля перевертывают лицом вниз, и игра продолжается. Красавец король явился издалека, его приход подготовлен множеством комбинаций, множеством исчезнувших жестов. Но вот и он, в свою очередь, исчезает, чтобы дать жизнь новым комбинациям, новым жестам, ходам и ответам на них, поворотам судьбы, крохотным приключениям без счета. Я взволнован. Мое тело словно механизм высокой точности на отдыхе. Ведь я-то. Пережил настоящее приключение. Подробностей я уже не помню, но я прослеживаю неукоснительную связь событий. Я переплывал моря. Я оставил позади множество городов. Поднимался по течению рек и углублялся в лесные чащи. И при этом все время стремился к другим городам. У меня были женщины, я дрался с мужчинами но я никогда не мог возвратиться вспять, как не может крутиться в обратную сторону пластинка. И куда всё это меня вело? Вот к этой минуте, к этому стулу, в этот гудящий музыкой пузырь света. И когда ты покинешь меня? Я, который в Риме так любил посидеть на берегу Тибра, В Барселоне вечером сотни раз пройтись взад и вперед по бульвару Рамблас. Я, который возле Ангора в бассейне Священного Меча видел баньян, обвивший своими корнями храм Священных Змей, я сижу здесь, я существую в том же мгновении, что и игроки в Манилью. Я слушаю, как поет негритянка, а за окном бродит хилая темнота. Пластинка остановилась. И темнота вошла. Слощавая, нерешительная. Ее не видно, но она здесь. Она отуманила лампы. В воздухе что-то сгустилось. Это она. Холодно. Один из игроков пододвинул другому рассыпанные карты. Тот их собирает. Одна карта осталась валяться на столе. Не видят они ее, что ли? Девятка червей. Наконец, кто-то ее подобрал, протянул парню с пёсьей головой. «А, девятка червей!» «Ну что ж, мне пора». Лиловый старик, мусоля кончик карандаша, склонился над листком бумаги. Мадлена смотрит на него ясным пустым взглядом. Парень вертит в своих руках червонную девятку. «Боже мой!» «Я с трудом встаю». «В зеркале...» Над черепом ветеринара передо мной проплывает нечеловечье лицо. Пойду в кино. На улице мне лучше. В воздухе нет сладковатого привкуса, нет хмельного запаха вермута. Но, господи, какая стужа. Половина восьмого. Есть я не хочу, а сеанс начнётся только в девять. Что же мне делать? Надо идти побыстрее, чтобы согреться. Я в нерешительности. Бульвар за моей спиной ведет к центру города, к пышным огненным узорам главных улиц, к поле Парамаунт, к Империалю, к зданию громадного универмага Яан. Меня все это отнюдь не прельщает. Сейчас время аперитива, а я по горло сыт душевленными предметами, собаками, людьми, всеми этими самопроизвольно шевелящимися мягкими массами. Сворачиваю налево. Сейчас я нырну в ту дальнюю дыру, где кончается вереница газовых фонарей. Пойду по бульвару Нуара до проспекта Гальвани. Из дыры задувает ледяной ветер. Там одни только камни и земля. Камни — штука твердая, они неподвижны. Сначала надо миновать нудный отрезок пути. На правом тротуаре серая дымчатая масса с прочерками огней. Это старый вокзал. Его присутствие оплодотворило первые сто метров бульвара нуара от бульвара ларредуд до райской улицы дав жизнь десятку фонарей и четырем стоящим бок о бок кафе приюту путейцев и трем другим, которые днем чахнут, но по вечерам вспыхивают огнями, отбрасывая на мостовую светлые прямоугольники я еще трижды окунаюсь в струи желтого света я вижу как из магазина рабаш торгующего бакалеей и галантерейными товарами, выходит старуха, натягивает на голову платок, куда-то бежит бегом и конец. Я стою у последнего фонаря на райской улице, на краю тротуара. Здесь асфальтовая лента круто обрывается. По ту сторону улицы тьма и грязь. Перехожу райскую улицу. Правой ногой я ступил в лужу, носок у меня промок. Прогулка началась. Эта часть бульвара Нуара необитаема. Климент здесь слишком суровый, а почва слишком неблагодарная, чтобы жизнь могла пустить здесь корни и развиваться дальше. Три лесопилки братьев Солей — это братья Солей были поставщиками панелей для сводов в церкви Святой Цицилии Морской, обошедшихся в сто тысяч франков. Всеми своими окнами и дверями выходят на запад, на уютную улицу Жанны Берта Кируа которую заполняют своим грохотом. Бульвару Виктора Нуара они показывают три своих зада, соединенных заборами. Здания лесопилки тянутся вдоль левого тротуара на 400 метров, ни единого окошка, хотя бы слухового. На сей раз я ступил в сточную канаву обеими ногами. Перехожу дорогу. На другой стороне улицы одинокий газовый фонарь, словно маяк на краю света. Освещает шарбатый и скалеченный забор. На досках еще держатся обрывки афиш. Красивое лицо на фоне звёздообразной изорванного зеленого клочка искажено гримасы ненависти. Под носом кто-то пририсовал закрученные кверху усы. На другом обрывке можно разобрать намалеванное белыми буквами слово «чистюля», из которого сочатся красные капли. Может быть, кровь. Не исключено, что это лицо и это слово составляли части одной афиши. Теперь афиши изодрана в клочья, простые, соединявшие их по изначальному замыслу связи, распались, но между искривленным ртом, каплями крови, белыми буквами, окончанием «юля» само собой возникло новое единство. Словно какая-то неутомимая преступная страсть пытается выразить себя с помощью этих таинственных знаков. В просветах между досками поблескивают огоньки железной дороги. Рядом с забором тянется длинная стена, стена без отверстий, без дверей и окон, которая через 200 метров упирается в дом. Я миновал сферу влияния фонаря, и я вступаю в черный провал. Моя тень тает у меня под ногами в потемках, и мне чудится, будто я погружаюсь в ледяную воду. Впереди в глубине провала сквозь толщу черноты смутно проглядывает розоватое пятно — это проспект Гальвани. Оборачиваюсь. Позади газового фонаря далеко-далеко крохотная частица освещенного пространства — вокзалы и четыре кафе. Позади меня, впереди меня, люди в пивных пьют и играют в карты. Здесь все черно. По временам откуда-то издалека ветер доносит до меня одинокий, прерывистый звон. Домашние звуки, храп машин, крики, лай не отрываются от освещенных улиц. Они остаются в тепле. Но этот звон пронзает потемки и долетает сюда. Он тверже, в нем меньше человеческого, чем в других звуках. И я остановился, чтобы его послушать. Мне холодно. Болят уши. Наверное, они побагровели но я себя больше не ощущаю. Я поглощен чистотой того, что меня окружает. Ничего живого. Свистит ветер, четкие линии убегают во мрак. Бульвар Нуара лишен непристойного выражения буржуазных улиц, которые же манничают с прохожими. Никому не пришло в голову его украшать. Самая настоящая изнанка. Изнанка улиц Жанны Берта Кируа, проспекта Гальвани в районе вокзала бувельцы еще кое как приглядывают за бульваром время от времени наводят чистоту ради приезжих но чуть поодаль они бросают его на произвол судьбы и он слепо рвется вперед упираясь с разбега в проспект гальвани город забыл о бульваре иногда на громадной скорости по нему с грохотом пронесется вдруг грузовик землистого цвета но здесь даже никого не убивают за отсутствием и убийц, и жертв. Бульвар Нуара неодушевлен, как минерал, как треугольник. Какое счастье, что в Бувиле есть такой бульвар. Обычно такие встречаются только в столицах, в Берлине, в районе Нойкёльна или Фридрихслайна, в Лондоне, позади Гринвича. Это длинные грязные, продуваемые ветром коридоры, с широкими без единого дерева тротуарами. Почти всегда они расположены на окраинах, в тех странных районах, в которых зачинается город, вблизи товарных станций, трамвайных депо, боен, газгольдеров. Два дня спустя после дождя, когда промокший город строится теплой, испариной под лучами солнца, эти улицы все еще остаются холодными, сохраняя всю свою грязь и лужи.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 Нет, не в самой себе почерпнула женщина силу страдания. Она пришла к ней извне, с этого бульвара. Надо взять Люси за плечи и увезти на свет, к людям, на уютные розовые улицы. Там нельзя страдать с такой силой, и она обмякнет. К ней вернутся ее рассудительный вид и привычный уровень страданий. Я поворачиваюсь к Люси спиной.